Подытоживая сказанное. Непосредственно и во многом решающая роль положения наших стоп и ног в обеспечении выживания человеческого вида на всем протяжении его эволюции сделала их самыми честными частями тела. Наши нижние конечности поставляют внимательному наблюдателю самую точную, нетредактированную информацию. При умелом использовании этой информации может вам облегчить задачу чтения людей в любой обстановке. Когда вы научитесь применять ваши знания о невербальном поведении стоп и ног в сочетании с расшифровкой сигналов других частей тела, то вам станет гораздо легче понимать, что думают, чувствуют люди и как они намереваются поступить. Поэтому давайте сейчас переключим внимание на другие части тела. Разговор пойдет о туловище.